— И в чем же состоит эта задача? — Йоханссон подошел вплотную к Ли и посмотрел ей в глаза. — Добиться мира или стать теми простафилями, которые обеспечат необходимым знанием ваше давно решенное нападение? — Мы должны думать и о том, и о другом. И как далеко зашел Ник в своем военном варианте? У него есть несколько дней, но пока ничего конкретного. Она набрала воздуха и строго посмотрела ему в глаза. — В интересах безопасности я прошу вас пока не рассказывать об этом остальным. — Дайте нам время. Мы сами сделаем это, лишь бы не застопорилась работа, на которую миллиарды людей возлагают свою последнюю надежду. Очень скоро мы будем, сообща, работать над всеми вариантами. После ваших невероятных достижений по выявлению лица противника у нас больше нет оснований что-то держать в тайне, и если мы будем работать над оружием, то лишь в надежде, что нам никогда не придется его применить. — Я не верю ни одному вашему слову, Джуд, — прошепел Йохансен. Он подступил к ней так близко, что между их лицами с трудом была баладони. Как только вы получите это проклятое оружие, вы тут же его примените. Хотя и не представляете, какой ответственность возьмите на себя. Это же одноклеточный джут. Миллиарды, миллиардов одноклеточных. Они существуют с начала мира. У нас нет ни малейшего понятия, какую роль они играют в нашей экосистеме. Мы не знаем, что будет с океаном, если мы их отравим. Мы не знаем, что произойдет с нами. Но прежде всего... Мы не сможем остановить того, что они уже начали. Умещается это у вас в голове? Как вы собираетесь без Ир снова запустить остановленный Гордстрим? «Если мы уничтожим Ир», — сказала Ли, — «уж с червями и бактериями как-нибудь справимся». «Что? Вы собираетесь справиться с бактериями?» «Да эта планета вся состоит из бактерий!» «Вы хотите истребить микроорганизмы?» «У вас, кажется, мания величия». «Если бы вам это удалось, вы приговорили бы к смерти всю жизнь на Земле». Тогда не Ир, а вы уничтожите планету. Все виды животных в морях погибнут, а потом... — Мы погибнут, — скричал Мандербильт. Мы глупые невежда, вы, яйцеголовые ученые-тупица. Пусть вымрет пара рыбок, но зато мы останемся живы. — Да не останемся мы живы, — скричал Йоханссон. — Неужели вы этого не понимаете? — Все переплетено. Мы не можем одолеть Ир. Они превосходят нас. «Мы ничего не сможем сделать с микроорганизмами. Мы даже с обыкновенной вирусной инфекцией справиться не можем. Человек живет только потому, что на Земле господствуют микробы!» «Сигур», — умоляюще сказала Ли. Йоханссон повернулся к ней. «Откройте мне дверь. Я не хочу больше продолжать этот разговор». «Ну хорошо», — речевнула, поджав губы. «Тогда оставайтесь с вашим чувством собственной непогрешимости. Сэл, откройте доктору Йохансону дверь». Фиг медлил. «Сэл, вы слышали?» Доктор Йохансон хочет уйти. Нам не удалось вас убедить? измученно и беспомощно спросил Пик. В том, что мы поступаем правильно. Откройте дверь, Сэл, сказал Йохансон. Пик неохотно двинулся к двери и нажал кнопку на стене. Дверь скользнула в сторону. И следующую, если можно, естественно. Йохансон вышел наружу, ли за ним. Сигур, он остановился. Что вы хотите, Джуд? Вы укрепнули меня, что я не могу оценить степень своей ответственности. Может быть, вы и правы, но оцените степень вашей. Если вы сейчас пойдете к остальным и все расскажете, то разом остановите ход работы на этом корабле. Вы это знаете. Вы, наверное, не имели права обманывать вас, но подумайте трезво, имеете ли вы право разоблачать нас. Йоханссон медленно повернулся. Ли стояла в дверях контрольного помещения. — Я очень трезво об этом подумаю, — сказал он. — Тогда пойдем на компромисс. Дайте мне время найти путь, а до тех пор оставьте все как есть. Поговорим сегодня вечером. А до того времени никто из нас не сделает ничего, что могло бы смутить другого. Согласны ли вы принять это предложение? Желобаки Йоханса находили ходуном. Что с ним будет, если он сейчас отвергнет это предложение? Договорились, сказал он. Ли улыбнулась. Спасибо, Сигур. Уивер. Охотнее всего она осталась бы на нижней палубе. Эннелик делал все возможное, чтобы ободрить Грейвольфа. Она хотела бы остаться с одним потому, что ее влекло к нему, а с другим, печаль которого можно было потрогать руками, чтобы не бросать его в беде. Ужасно было видеть этого огромного, излучающего силу человека в печали. Но еще ужаснее было то, о чем рассказал ей Йохансен. Чем больше она размышляла над этим, тем чудовищнее ей казалось то, что происходило на борту независимости. Что-то подсказывало ей что все они находятся в большой опасности. Может быть, Рубин уже появился? — Пока, — сказала она.